Вирх считал, что хорошо знает Луну. Однако он ошибался. Район станции Циолковский был просто прогулочной площадкой по сравнению с местом, где они оказались сейчас. Ракета, накренившись на раздвинутых до предела ногах, ушедших в каменную особь, стояла всего в трехстах шагах от границы тени главного массива хребта Менделеева. Пылающее в черном небе солнечное жерло почти коснулось зубцов горной цепи и, казалось, зубцы плавятся.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 Стояли наполовину залитые светом, наполовину черной, как галактическая ночь, стены, с которыми не могли сравниться даже громады Гималаев. Слабое лунное притяжение позволяло камням на века застывать в формах, будто рожденных в кошмарном сне. Даже привыкшие к виду пропасти люди рано или поздно поражались этому превосхождению к вершинам. Впечатление нереальности, фантастичности окружающего ландшафта усиливалось тем, что белые глыбы пемзы.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 будто ждали легкого прикосновения, чтобы ринуться вниз неудержимой лавиной. Пнин вел их через этот лес окаменевших взрывов, шагая не очень быстро, но безошибочно. Иногда камень, на который он ставил свою ногу в огромном башмаке скафандра, шатался. Тогда Пнин замирал на мгновение и либо шел дальше, либо обходил это место по известным лишь ему приметам, угадывая, выдержит камень тяжесть человека или нет. К тому же звук —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 и даже подрагивание почвы не ощущалось сквозь надувные подошвы. За крутым поворотом Пиркс увидел след лавины, а сама она уже казалась волнистым, спокойно стелющимся облаком. С невольным беспокойством он начал искать взглядом ракету, но она была в безопасности, стояла на прежнем месте, километров в двух отсюда, и Пиркс видел ее блестящее брюшко и три черточки ножки. Будто странная лунная насекомая присела на старой осыпи, которая раньше казалась Пирксу крутой, а отсюда выглядела плоской, как стол. Когда они приблизились к полосе тени, Пнин ускорил шаг. Пиркс так увлекся зрелищем дикой и грозной природы, что ему просто некогда было взглянуть на Лангнера. Только сейчас он заметил, что маленький астрофизик вступает уверенно и совсем не спотыкается. Пришлось прыгать через четырехметровую расщелину. Киркс вложил в прыжок слишком много сил, он взмыл вверх и, бесцельно перебирая ногами, опустился в добрых восьми метрах за противоположным краем пропасти. Такой лунный прыжок мог обогатить человеку опытом, не имевшим ничего общего с поясничением туристов в гостинице на Луне. Они вошли в тень. Пока они находились сравнительно недалеко от залитых солнцем скал, отблески света смягчали тьму, играли на выпуклостях скафандров,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 Когда глаза привыкли к темноте, Пиркс заметил, что красные шары на верхушках алюминиевых мачт довольно ярко светятся. Бусинки этого рубинового ожерелья уходили вверх и исчезали в свете солнца. Там растрескавшийся горный хребет устремлялся в долину, создавая три гигантских крутых уступа, громоздившихся друг на друга. Их разделяли узкие горизонтальные выходы горных пластов, образуя нечто вроде острых карнизов.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 Русский остановился на границе ночи и дня, мороза и зноя, показывая рукой куда-то вверх. Но Пиркс не мог различить ничего, кроме чернеющих обрывов, не посветлевших даже под солнцем. — Видите орла? Так мы назвали этот хребет. Это голова, вон клюв, а это крыло. Пиркс видел только нагромождение света и теней. Над восточной искрящейся гранью хребта торчала наклонная вершина, Из-за отсутствия воздушной дымки, размывающей очертания, она казалась совсем близкой. И вдруг Пиркс увидел всего орла. Крыло это и была та стена, к которой они направлялись. Выше, на фоне звезд, выделялась голова птицы. Наклонная вершина была клювом. Пиркс посмотрел на часы. Прошло сорок минут. Значит, остается идти по меньшей мере еще столько же. Перед очередной полосой тени Пнин остановился, чтобы переключить свой климатизатор. Пиркс воспользовался этим и спросил, куда ведет дорога. «Туда», — Пнин показал рукой вниз. Пиркс видел лишь пропасть, а на дне ее конус осыпи, из которой торчали огромные обломки скал. «Оттуда откололась плита», — объяснил Пнин, указывая теперь на просвет в гребне. «Это солнечные ворота».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 лёгкого головокружения. — Почему бы нам не пойти в связке, подумал Пиркс. И в эту минуту световое пятно впереди замерло. Пнин остановился. — Верёвка! — сказал он. Пнин подал конец веревки Пирксу, а тот, пропустив её через специальный карабин, бросил дальше Лангнеру. Пока они не двигались, Пиркс мог, прислонившись спиной к скале, посмотреть вниз. —